Старикан. Хотя, присмотревшись к Рябе, я сообразила, это не тот идейный козел-толкатель, а лишь его модель, тот, кто пытается выглядеть как вероломный Димшайн. Верни меня и тех, кто следом провалился назад, потребовала я у местного обитателя, почему-то уверена, что если кто-то знает об этом месте и как-то в нем ориентируется, так это старик. Ты не хочешь меняться?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 Ленька подскочила, облапил меня, сжал до хруста и сипло выдохнула в макушку. «Я уж думал, все, что было и есть, все кошмар, а ты, как пропала тогда, так и не нашлась?» «Это точно кошмар, а мы были, есть и будем, братец лесной Аэр!» скрупулезно поправила я и снова позвала. «Помня небрежно озвученное условие выхода. Мне должны поверить больше, чем глюку». Пойдем скорее, нам пора наводить порядок». Сработало. Брат мне поверил, как верил всегда. Сжал ладонь чуть ли не до боли, и мы шагнули с порога старой квартиры вовсе не на площадку. Причем пусть я только держала руку Лёна, а оказалось, через порог несла его на закорках и еще килограмм семьдесят в нагрузку. Стоило пересечь незримую черту, Лен замерцал и исчез, а я снова оказалась